Глава 7. Мы не успели спуститься, как почти все, кто долбил камни, повернулись в нашу сторону. Мне стало нехорошо от их недобрых взглядов. Ривель соскочил на землю первым, выдернул из ножен меч, сказал торопливо. «Ищите, куда бежать, а я их задержу». «Ну да», — сказал я зло, — «их сотни». Почти сразу они бросились в нашу сторону, сжимая кирки. Глаза горят звериным бешенством. Послышался вой. Я вроде бы разобрал слова «убить», «мясо», «враги». Молот скользнул в мою ладонь. Я поспешно огляделся. В десятке шагов от нас аккуратно прорублен широкий туннель. Очень ровный свод. Там освещено и как-то даже цивильно. «Отступайте!» — прокричал я. «Вон туда! Быстрее!» Я метнул молот. На средних дистанциях он надежнее лука. Несколько человек упали, превратившись именно в мясо. Однако остальные, вместо того, чтобы броситься на павших сородичей аки волки и пожрать готовое теплое мясо, с диким воем бежали на меня. «А вот хрен вам!» — пробормотал я. «И со всех ног ринулся за своими!» Они улепетывали по туннелю. Альдер... Волочил спотыкающуюся Женевьеву, а когда она упала с жалобным плачем, подхватил ее на плечо и побежал, а Ревель держался сзади, прикрывая. Я остановился в проходе, встретил догонявших с мечом в руке. Они падали, как спелые груши, но упорно лезли вперед. Несколько раз меня вроде бы задели кирками, но самую малость... Я даже не чувствовал слабости, а когда гора трупов стала мешать сражаться, повернулся и побежал следом за Ревелем. Еще дважды останавливался и давал бой, а потом внезапно наступила тишина. Я в замешательстве оглядывался. Толпа преследователей остановилась, как будто увидели перед собой пропасть. В слабом свете вспыхивали злые искры на оружии и огромных зубах. Красными кострами полыхали огромные глаза подземных жителей, адаптированных к полумраку. Альдер вскрикнул. «Слава тебе, Господи! Остановил полчища дьявола!» «Не спеши», — сказал я настороженно. «Они просто устрашились». «Чего?» «Того, что впереди». Он нохнул. «Лицо исказилось. Некоторое время мы топтались на месте». Альдер все оглядывался нервно на кобальдов, вдруг да передумают и ломанутся всей ордой. Я всматривался в полумрак огромной пещеры, что не пещера уже, а целый подземный мир. «Пойдем, Альдер, лучше туда, чем оно к нам». Он вздохнул, я свой вздох подавил. «Лидер должен хотя бы выглядеть неустрашимым». Под ногами похрустывали камешки. Многие с острыми, как у бритвы, краями. То ли недавно сколоты, то ли здесь нет эрозии. Лучше бы, конечно, второе. «Господь нас испытывает», — пробормотал он. «Значит, считает нас достойными». «Да уж», — согласился я, — «слабым такое не пошлет. Слабых он вообще послал бы в другое место». «Какое?» — спросил он. «В другое?» — ответил я загадочно. «Не отставай, Альдер. У нас, говорят, проще. Кто везет, того и погоняют. А у нас спины всем спинам спины». Он открыл рот, собираясь что-то спросить, но застыл с отвисшей нижней челюстью и выпученными глазами. Я резко обернулся. По телу пробежала предательская дрожь. «Из стены вышло нечто, похожее на небольшой темный смерч». Острый кончик с огромной скоростью вращается по каменным плитам пола. А когда сдвинулся в сторону, ни одна пылинка на полу не дрогнула. Вверху широкая, колыхающаяся из стороны в сторону воронка, а абсолютно черная внутри. Смерч колыхался, словно струя пара при движении воздуха. Я не кстати подумал, что если остановится... Упадет, как волчок, но старался не шевелиться. Вдруг смерч, как шаровая молния, потянется вслед за воздушной струей. На призрачной поверхности начало проступать нечеловеческое, нет, человеческое, но сильно деформированное лицо. Это было чудовищно. Силовой поток несется по кругу с немыслимой скоростью. Это сотни метров, если не километров в секунду а лицо проступает только на одной стороне, обращенной ко мне. «Кто бы ты ни был», — проговорил я дрожащим голосом, — «я не... В общем, мы одной крови. Все умные братья. Кто ты?» Из смерча донеслось свистящее «Кто? Ты?» «Такой же», — ответил я быстро, — «как и ты. Случайный в этом замке, ничего не знаю, ничего не умею». Хорошо, если бы ты помог, научил, объяснил. Сейчас главное польстить, прикинуться несчастненьким. Простакам все любят советовать. У нас весь мир — страна советов. Кто бы ни создавал это существо или устройство, оно несет на себе отпечаток Создателя. А Создатели тоже люди, даже если они и боги. «Ты знаешь, кто я?» «Я не знаю», — ответил я, — «кто я сам. Только и слышал про птицу без перьев, да еще про мыслящий тростник, что звучит гордо. А кто ты?» «Я последний из роющих». «Прекрасно», — сказал я быстро. «Ты можешь прорыть отсюда туннель до замка, чтобы я вышел в комнате хозяина?» «Что такое замок? Кто такой хозяин?» Альдер, осмелев, чуть было не взялся объяснять, но я кивнул в сторону сомлевшей Женевьевы, взялся ухаживать за бабой. «Ухаживай, а к людям не лезь». «Ладно, проехали. Роющий чего?» «Нити!» — ответил он с тем же свистящим голосом. «Нити! Для изыгенции!» «Изыгенции!» — повторил я. «Изыгенции!» «Ах, да, ну, конечно! Это важно! Молодец!» «Тут еще остались машины? Любые?» «Да!» — ответил он. «Там!» Ревель выругался. Призрачный смерч недвусмысленно указывал вниз. Я переспросил. «Там еще уровни?» «Много!» — согласился он. Я нахмурился. «Для машины слова «много» не существует. Это чисто человеческое!» — переспросил. «Сколько точно?» «Было двадцать!» — ответил он. «Но пласты двигались! Обвалы! Сдвиги! Потеря энергии!» Я ощутил облегчение. Все-таки машина. От нее хотя бы знаю, чего ждать. Мужчины смотрят с ожиданием. Женевьева пришла в себя и повисла на альдере, пряча лицо на его груди. «Где распределительный щит?» — спросил я. «Нет, где пульт управления?» Он покачивался на тонком острие, Наполовину прозрачный, вопрос мой, судя по всему, не нашел отклика. «Как тебя включают?» — спросил я. «Как ты начинаешь работать?» Он качнулся, голос прозвучал глухо. «Я автономен». «Хорошо, но откуда ты берешь энергию?» Он молчал так долго, что я уже начал обходить его вокруг, рассматривая, когда он заговорил. «Всегда...» «Раньше было много, сейчас мало. Почти нет. Я скоро перестану быть». Я сказал бодро, «Ну, если без энергии столько жил, то впереди еще долгая жизнь. Если я найду, как ты подзаряжался, ну там кабель или вагонетку урана впасть, я помогу. Если будет зависеть от меня, станешь жить вечно. У меня такой обед вознаграждать первых встречных». Вихрь вращался все быстрее. Затем свистящий голос произнес «Зачем ты здесь?» «С проверкой!» — ответил я быстро. «Покажи, где поломки. Пора все привести в порядок!» Он сказал с надеждой в голосе. «Значит, наверху уже реставрация?» «Еще какая!» — сообщил я. «А теперь веди нас, Сусанин!» «К источнику?» «Да!» — ответил я со строгостью в голосе. К нему самому, к источнику. Вихрь придвинулся к стене. Я думал, вдвинется и пропадет, однако там на камне возник контур арочного входа. Моментально камень исчез. Вихрь вдвинулся в новообразовавшийся проход. «Идем, идем», — заверил я. Оглянулся и добавил со строгостью. «Все идем, никто не отстает». На ходу провел пальцем по стене. Абсолютно гладкая поверхность, словно проход сделали в теплом воске. Впрочем, я могу себе представить технологии, что в состоянии размягчить весь горный массив, чтобы не долбить туннель, а лепить, как в пластилине. Но только представить, да и то очень смутно. «Как тебя называют?» — спросил я. Вихрь ответил после паузы. «Последние называли меня...» «Подземным духом огня!» Я смерил его взглядом. Что-то в этом вихре из силового поля не то. Словно в самом деле держится на последних каплях энергии, а умирать ох, как не хочется после стольких лет жизни. «Да, огня в тебе осталось немного. Кстати, а как называли те, которые были перед последними?» Он ответил после такой же паузы. «Великим прорывателем!» «Но и они только кланялись и приносили жертвы!» «Кланились и зачем-то резали людей, животных, окропляли кровью!» «Великим прорывателем!» — повторил я. «Это уже конкретнее!» «А еще прозвища были?» «Да!» — прозвучало из вихря. «Какие? Если помнишь, перечисли!» «Демоном камня!» «Огненным червем!» «Обрушителем!» «Духом огня, проникателем!» Альдер вздрагивал при каждом слове. «Я вслушивался, стараясь уловить что-то знакомое. Последний из роющих двигается, как я понимаю, вглубь эпох, но я сам не знаю, чего жду. Скорее, оттягиваю страшноватый момент, когда надо будет идти и что-то решать». «Ладно», — прервал я, — «серийный номер не помнишь, вижу» и код доступа к главному серверу. «Альдер, это такой большой сундук с пиастрами». «Хорошо. Роющий, это далеко? Ты чего такой бледный?» «Моя жизнь не сходит», — ответил он громким шелестом. «Я тратил бережно. Все ждал, все мы ждали. Велено». Я сказал бодро, «Если найдем источник, который продлевает, я тебе продлю. Так продлю». «О, господин!» Коридор закончился комнатой, что показалось бы пультовой, если бы там были пульты. Однако только прежний сиреневый туман под самым потолком, мелкие молнии, даже не молнии, а продолговатые искорки, шипение высоких энергий и странное ощущение, что здесь какой-то распределительный щит, но только уж очень высокого уровня. Когда незримые рубильники врубаешь усилием мысли или с помощью встроенных под кожу чипов, вихрь выждал, когда собрались все. Последними вошли Альдер с дрожащей Женевьевой, затем стены комнаты стремительно ушли вниз. В желудках появилось нехорошее чувство пустоты. Ревель охнул. Несемся вниз с такой скоростью, что почти падаем. Женевьева закрыла глаза и прижалась к альдеру. Он бережно погладил ее по гриве черных спутанных волос, взглянул на меня с непонятным укором. Падение продолжалось, однако пустота в желудках сменилась тяжестью. Я не применил похвастаться знаниями, но выглядело это так, что я отечески подбадриваю. «Перегрузка, сейчас остановимся». Через пару секунд стены исчезли. Мы оказались в просторном зале, светлом и стерильно чистом. Ревель крякнул, глядя на меня с уважением. «Наконец-то, Ваша Милость! Каким волшебным словом вы э, остановили эту штуку?» «Перегрузка!» — шепнул ему Альдер. «Сэр Ричард же сказал!» «Запомню!» — пробормотал Ревель. Я вышел вслед за вихрем, а за спиной на ходу совещались... Что делать с таким волшебным заклинанием и за сколько можно продать колдунам? На той стороне странно пустого зала еще туннель, очень широкий и с высоким сводом. Альдер сразу прикинул, что здесь проедет семь конных рыцарей в ряд с поднятыми копьями. Я же подивился чистому воздуху и абсолютной стерильности. Сам туннель освещен мягким светом, достаточно ярким, я рассмотрел розовые стены с оранжевыми и даже зеленоватыми, словно из малахита, прожилками. Мне даже почудилось, что стены не вырублены в розовом камне, а облицованы тщательно подогнанными плитами. Альдер старался идти на цыпочках. Однако наши шаги порождали гулкое эхо, что уходило вперед, предупреждая там кого-то. Дробилось так, что я почти слышал, как обломки складываются в слова и даже фразы. «Тишина!» «И мертвые с косами стоят», — буркнул я. Он круто развернулся, зубы оскалены, меч в руке, костяшки побелели. «Где?» «Да это так», — отмахнулся я. «Не обращай внимания». «Ну да», — ответил он нервно. «Однако с почтением. Видение Господь посылает не зря». И снова лифт. Даже Ревель сразу узнал эту просторную округлую комнату. Вздохнул. Стал держаться ближе ко мне. Молодцы у меня все. Быстро схватывают. На этот раз лифт опускался и опускался с той же стремительностью. Я устал стискивать мышцы желудка. Рядом бледные лица соратников. Альдер почти держит Женевьеву на руках. Она, кажется, вообще вырубилась. Черный смерч на глазах светлел. Видимо, эти передвижения пожирают капли энергии гораздо быстрее, чем когда он ждет в покое. Наконец чувство перегрузки. Ее узнали все, стены исчезли. Ривель поспешно сделал шаг вперед, будто опасался, что лифт опустится прямо в преисподнюю. Смерч истончаясь на глазах, повел через зал. Я услышал бесплотный голос, в котором почудилась молящая нотка. «Простите, проверяющий, но после катастрофы удалось восстановить только так. Ничего?» — ответил я великодушно. — Придет время, восстановим и телепортацию, и внутриядерный синтез, и... — Энергию из-за гентрома, — закончил он. Я понял, что сейчас все чувства силового робота страдают от падения энергии. — Как хорошо, что вы пришли! Великий Хронт! За спиной вздыхал, чертыхался, молился, снова чертыхался Альдер, я шел молча и почти вздохнул с облегчением, когда короткий туннель перегородила массивная стена из грубо кованного железа. Дух огня остановился. Я подошел вплотную и ощупал ворота. Альдер опустился на колени и вознес молитву перед битвой с сатаной. Я помассировал левую сторону груди, где защемило, словно воткнулась тонкая острая игла. Здесь мне ловить нечего. Видны следы молотов, здесь работали даже не искусные мастера, а простые деревенские кузнецы. Или чуть-чуть выше, чем кузнецы. «За этой дверью!» — произнес дух огня, едва слышно. Я видел только мерцающий воздух, да и тот осел, подрагивает на уровне моего колена. «Держись!» — подбодрил я без всякой уверенности. «Если там сохранились хоть какие-то аккумуляторы, я тебя подзаправлю». «Они вечны!» — донесся едва различимый шепот. «Они постоянно!» Я отошел на приличную дистанцию. Знаком велел своим отодвинуться, хотя духу огня вряд ли что земное повредит. Сдернул с пояса молот. Вдоль розовой стены пронеслась, словно крупная птица, часто-часто взмахивающая крыльями. Мы присели от страшного грохота. Эхо метнулось по туннелю, заломило уши. В черепе раздался болезненный звон. Мои пальцы едва удержали рукоять. Я замахнулся и швырнул снова. Тут же плотно зажал уши ладонями. От второго удара двери дрогнули, чуть подались. Я поймал за рукоять и швырнул в третий раз. Ворота со злым скрежетом раздвинулись, и с щели навстречу пахнуло затхлым воздухом, в котором почудились запахи не то озона, не то чего-то неуловимого, что присуще огромным энергетическим установкам. Я швырнул в последний раз. Одна створка с пронзительным скрипом отодвинулась достаточно, чтобы проехал рыцарь на коне. Я с молотом в руке подошел к щели. Альдер с мечом в руке оказался рядом, дыхание частое, глаза безумные, только дух огня остался на прежнем месте, если я в самом деле различал его там. «Ну, Сусанин», — сказал я, — «заходим?» Голос прозвучал уже почти в моем ухе. «Только тот, который вправе, может войти». «Хорошо», — сказал я, бодрясь, — «я вхожу». И милостиво разрешаю вам войти тоже. Я чувствовал впереди и по обе стороны от себя огромное пространство, но глаз увязает в темноте. Бесцеремонно, оттеснив меня, в щель протиснулся ощетиненный ревель с обнаженным мечом. Альдерде занят женщиной, теперь его очередь идти первым и принимать все удары. Я пробормотал «Фиат -люкс. и тут же в зале появился свет. Слабый, красноватый, аварийный от слабых аккумуляторов, но медленно нарастал, усиливался, даже опередил адаптацию глаз. Некоторое время я щурился. Ревель выдвинулся и закрывал всех нас, ощерившись, как дикий зверь, и выставив острие меча. Я сказал громко, «Эй, дух огня, давай, веди быстрее к аккумуляторам, я не желаю терять тебя». Возле уха прошелестело так тихо, словно дух огня, и вправду стал духом «Следуйте за мной, тот, который вправе». Зал Исполинский. Вдоль всех стен высятся огромные установки. Я на ходу присматривался. Массивные станины испещрены барельефами. Изображены сцены битв со сказочными чудовищами. Всадники мчатся на лошадях. «Везде вскинутые мечи и летящие стрелы!» «Все выглядит странно и нелепо, как если бы во времена Ивана Грозного пытались скопировать танк или ракетный истребитель!» «Вот!» — шелестнул затухающий голос. «Это и есть даритель жизни!» Вдоль стены из неведомого металла отлит или выкован длинный, уходящий вдаль черный блестящий выступ, похожий на кухонную плиту, с сенсорным управлением. Правда, через каждые 2-3 сантиметра имеется углубление размером спитак, в котором, как мне почудилось, что-то поблескивает. И такие вот гнезда тянутся и тянутся вдоль стены, пока не исчезают из вида. «Это и есть клеммы?» — спросил я с сомнением. «Ну, давай, подзарядись, парень, разрешаю». Над ближайшей ко мне как будто задрожал воздух. Затем я скорее догадался, чем услышал, что теперь мне осталось всего-то включить энергию, мол, только тот, который вправе может врубить рубильник, а все остальные не имеют допуска. «А где этот пульт?» — спросил я. Ответа не было. То ли дух огня окончательно разрядился, то ли от подзарядника не в состоянии докричаться. Ладно, будем искать. Альдер смотрел на меня в благоговейном ужасе. «Сэр Ричард, что мы ищем?» «Если бы я знал», — ответил я. «Но найти надо». Голова горит, как в огне. Я чувствовал себя так, будто перепил кофе. Внутри все дребезжит. Сердце колотится, руки дрожат. Я хватаюсь за все. В мозгу миллиарды операций в наносекунду. Задействованы все резервы. Даже спинной мозг прибежал и тоже сует свою копеечку. Все здесь незнакомое, словно делали не люди, а гигантские богомолы. Потому, похоже, он спинной мозг и указал на одну плиту. Я сперва потрогал ее, чуть ли не грыз. Ничего не происходило. Затем одна толковая мысль пришла в голову. Я опустил ладонь на холодную поверхность и подержал. Через мгновение над духом прошелестел крепнущий голос, будто заговорил мутировавший комар. «Хорошо, вот так, пока вы держите там ладонь. Только так мы получаем жизнь». Понятно, мелькнуло в голове. То ли предосторожность, то ли еще что. Но созданные магией существа не могут сами подзаряжаться. Это у них встроено в саму суть. Древние инженеры взяли на себя досадную и хлопотную обязанность всякий раз подзаряжать этих могучих слуг вручную, зато те никогда не выйдут из повиновения. Своеобразная средневековая защита не столько от дурака, сколько от бунта. И еще через пару минут над черной плитой аккумулятора воздух заблистал, уплотнился. Дух огня сперва обрел очертания, затем начал увеличиваться в размерах. Альдер и Ревель смотрели враждебно и подозрительно, обнаженные мечи держали наготове. Молодцы! «Меня защищают», а Женевьева пряталась за их спины и поскуливала. «Сэр Ричард, если это будет расти и дальше, все здесь поломает!» Словно услышав, дух огня прекратил расти, даже остался таким же полупрозрачным, но плиту не покидал. Я чувствовал, что он продолжает поглощать энергию с жадностью целого мегаполиса в ночь под Новый год, а то и как население земного шара». Наконец он отделился от аккумуляторов, как я продолжал именовать для себя плиту, повис перед нами. «Тот, который вправе», — произнес он негромким голосом, однако в нем чувствовалось все богатство оттенков, тонов и обертонов. «Я готов выполнять все, чему меня обучили!» Я бросил взгляд на исполинские установки невероятная мощь. Некие уловители энергии собирают, как фотоэлементы ловят лучи солнца. Под нашими ногами в толще неведомые аккумуляторы. Возможно, все земное ядро используется как гигантский аккумулятор. Не знаю. Здесь те богатства, перед которыми меркнут сокровища Алибабы, пирата Моргана и даже все золотовалютные резервы наших олигархов, Однако там наверху сейчас неведомый хозяин рвет и мечет, бросается на стены, не в силах найти эту красивую дурочку. И там остался этот бесстрашный дурак Святоша. Женевьева ощутила на себе мой испытующий взор, выдвинулась из-за альдера и постаралась выпрямиться с гордостью дочки-герцога. Ну, вообще-то для дочки-герцога молодец, хоть и неженка. Здесь показала себя терпима. С ободранными в кровь коленями, локтями, с подбитым глазом и кровавой ссадиной на другой щеке Выглядит уже не смешно Теперь даже жалко Терпит, не жалуется Бежит за Альдером, как собачонка Я огляделся В огромном помещении наконец-то добрался до чего-то хотя бы смутно понятного мне Здесь бы поселиться и разбираться в этих остатках долго-долго Однако там, наверху, Катфаэль ведет неравную борьбу. Там терпеливо ждут меня верные и преданные кони-пес, вернее, зайчик и бобик. Взгляд мой упал на широкую чашу. На донышке поблескивают разноцветные мелкие камешки, совсем мелкие, с зерно пшеницы или даже проса. Сердце застучало громче. — Это что? Вихрь не сдвинулся с места. «Здесь все знакомо», — я услышал ровный шелест. «Это от прежних. Мы не знаем, что это». «Разберусь», — пообещал я. Одно зернышко выскользнуло из ладони и запрыгло по каменному полу. Я нагнулся, отыскал и тоже опустил вместе с остальными в карман. «Вот теперь идем». Потрошение остальных сундуков откладывается. «Сейчас нужно наверх». Смерч спросил. «На какое именно?» «На самый, ответил я. «Под солнце». Он ответил с виноватой ноткой. «Тот, который вправе. Это длинно прервал я. Зови меня, сэр Ричард. Я твой сюзрен, твой хозяин, твой владыка. Ты выполняешь мои приказы, а я и дальше продлеваю тебе жизнь». Он спросил торопливо. «Если сэр Ричард будет доволен моей службой, то продлит мою жизнь и дальше». «Конечно», — заверил я, — «в качестве премии. Ты сможешь доставить нас наверх?» «Мы созданы для службы здесь», — ответил он виновато. «Любой исчезнет, поднявшись выше второго уровня. Однако здесь я сделаю все, что прикажете». Альдер крякнул и сел на край плиты. Тут же раздался звон — на стене напротив вспыхнули красные огни. Появилось светящееся колесо размером с бульварное кольцо. Завертелось, разбрасывая искры, будто шутихи в праздничную ночь. Альдер в испуге вскочил. Звон оборвался, колесо погасло, а добавочные огни растворились в прежнем свете. «Понятно», — сказал я медленно и замолчал, стараясь сообразить, что делать дальше. «Понятно и то, что дух огня представления не имеет, что на поверхности земли. Ему велели ждать. Он и ждет. Возможно, их тут десятки, если не тысячи. Ждали, да только энергия истощилась раньше. Он готов служить верой и правдой. Его жизнь в моих руках, но он всемогущ. Ну, это я так» почему бы не помечтать? Всемогущ только здесь, в глубинах земли. «Ах да», — сказал я, — «у меня есть еще одно странное устройство». Я щелкнул пальцами. Альдер ахнул, вскинул меч. В трех шагах от нас возник красный демон, размером с человека, похож на раскаленную глыбу металла. От него пошел зловещий багровый свет, Он застыл, чуть покачиваясь на полусогнутых ногах. Воплощение непонятной и зловещей мощи. Глаза его смотрят мимо нас. «Что-нибудь знаешь о нем?» — спросил я. Дух огня прошелся вокруг нас. Я чувствовал, как потрескивают в воздухе, сгорая мелкие пылинки. «Нет», — ответил он. Мне почудилось в его густом голосе острое сожаление. — Никогда подобных мы не видели. — А что у него за структура? Дух огня ответил незамедлительно. — Он старше, намного, сложнее, он вечен. — Ого, — сказал я. — Ладно, не завидуй, просто у него есть право доступа к аккумуляторам. — Он берет жизнь, — сказал дух огня медленно. Запнулся, — сказал с трудом. — Из... — Отовсюду. То, что пронизывает всех и все, он может... — Не завидуй, — повторил я. — Зато ты живешь, а он в коме. — Как его включить, не знаешь? Справа и слева от меня беспокойно завозились Альдер с Ревелем, оба с выставленными перед собой мечами. Альдер решился, сделал шаг и остановился перед демоном. — Сэр Ричард, а вы уверены, что это... «Это не сожрет нас!» Я подумал, кивнул. «Ты прав. Кто знает, что у него в программе? Вдруг да нажму кнопку самоуничтожения, и будет еще один кратер размером с небольшое королевство. Ладно, хватит умничать. Дух огня, как нам выбраться наверх? Я имею в виду до того уровня, куда ты можешь нас доставить». Альдер вздохнул, сказал с надеждой. «Да я наверх могу и без лифтов, только покажите, по какой трубе лезть!» Я повернулся к силовому вихрю. «Нам подниматься тем же путем?» «Нет, повелитель! Сэр Ричард, теперь моей мощи достаточно, чтобы доставить вас на второй уровень!» «Сразу!» «Ага», — сказал я глубокомысленно. «Тогда того доставь!»